Они еще поговорили на эту тему, а потом уединились на кухне за шахматами. Когда Борис Дмитриевич взглянул на часы, было уже два. Рогов, осторожно, чтобы не разбудить давно уснувшее семейство, проводил Осокина до дверей и подождал, пока тот спустится по темной лестнице вниз. Разговор о ворах придал мыслям определенное направление. — Коля, привет! — негромко крикнула сокин благополучно миновавший три темных этажа. Рогов закрыл на все запоры дверь и пошел в спальню в своей азалии, а Борис Дмитриевич сел в машину, минуты две прогревал мотор и поехал к Приморскому шоссе. Асокин любил ездить по ночному городу. Прямые свободные улицы, спокойные, без дерганий движения, без заторов, без мировотребки. Из-за чуть приспущенного бокового стекла в лицо задувает свежий ветерок. Лишь изредка на проезжей части возникает одинокая фигура с протянутой рукой или даже загулявшая парочка, сильнее всего в этот момент мечтающая о домашнем уюте, а потому готовая заплатить любые деньги, только бы их доставили по назначению. Борис Дмитриевич редко останавливался. Подрабатывать таким путем он считал неприличным, да, по правде говоря, и побаивался. Во время ночных поездок его никогда не покидало чувство уюта, Чувство удовлетворенности, что ли? Если холодно, можно пустить в салон чуть-чуть теплого воздуха. Ровно шумит мотор, зеленым спокойным светом освещена приборная панель, а запоздалые неприкаянные пешеходы только придают твоему комфорту определенную остроту. Борис Дмитриевич выехал на Кировский. Впереди сомкнутым строем медленно шли поливалки. Пришлось сбросить скорость. За Ушаковским мостом поливалки поехали прямо, а сокин дождавшись, когда загорится зеленая стрелка светофора, свернул налево, на Приморское шоссе. Из-за поливалок на шоссе поднакопилось и к лахте неслась уже целая колонна. Какой-то лихач на светлой Волге, вырвавшись на левую сторону, обогнал колонну, но когда Асокин проезжал пост ГАИ при въезде в лахту, с этим лихачом уже беседовал инспектор. «Ну что, братец, съел?» — усмехнулся Борис Дмитриевич. «Не считай себя самым умным». За Солнечным он ехал один. Неожиданно хлынул дождь, остро запахло хвоей, свежестью, начинающими вянуть травами. Мысли у Бориса Дмитриевича разбегались. Он с удовольствием думал о том, что день у него свободный, есть время пойти за грибами». Потом ему вспомнилась украденная коллекция Завьялова, и он покачал головой. От Завьялова почему-то проложился в сознании мостик к одной симпатичной девушке, с которой он познакомился недавно на выставке. Звали девушку Тамарой. Они уже дважды встречались, даже ужинали как-то в ресторане, горка. И Борис дмитрич подумал о том, что пора ускорить события. Судя по всему тамара отнеслась бы к этому благосклонно вот была бы сейчас со мной тома мечтательно подумала сокин и в это время из кустов на шоссе в двух метрах от радиатора выскочил человек глухой удар бампера а живое тело раздался раньше чем нога надавила на тормоз а сокин почувствовал что машину заносит на мокром асфальте и инстинктивно стал отпускать тормоз чтобы не перевернуться. Полковник Корнилов принял Леонида Ивановича радушно, усадил в глубокое мягкое кресло у маленького столика, сам сел в такое же кресло напротив, вынул из кармана пачку сигарет, зажигалку, молча подвинул Колокольникову. Когда Леонид Иванович закурил, полковник сказал, «А я вас помню». «Когда бы не приезжал к Грановскому, всегда вы с удочками мне навстречу попадались, но без рыбы». «Не слишком балует финский залив рыбаков». «Вы в неудачное время приезжали», — смутился Колокольников. «Скоро вот судак пойдет». Он махнул рукой. «Ну да что я вас отвлекаю? Дело у меня и так какое-то несерьезное. Может быть, и не по вашей части». Он внимательно посмотрел в лицо Корнилову, стараясь уловить хоть тень недоверия или снисходительности, но глаза у полковника были серьезные и внимательные. Совсем успокоившись, Леонид Иванович подробно и обстоятельно рассказал Корнилову обо всем, что произошло вчера на шоссе.